Глава двадцать шестая. Зеркальный сад. «Хорошо», — сказал я с облегчённым вздохом. «Что требуется от меня? Протестировать новые пули на другом манекене?» «Магические свойства пуль будут действовать только в том случае, если соприкоснуться с противоположными элементами». Белнабан произнёс это с таким раздражённым видом, словно объяснял мне, что дважды два — четыре. То есть, сказал я с кривой усмешкой, пока я не встречусь лицом к лицу с демоном и не сделаю в него пару выстрелов, то ни за что не узнаю, работают ли мои новые пули вообще? Да! радостно ответил Рыжен, прикончив своё печенье. Он тут же достал другое из пластикового контейнера. Точнее не скажешь. Круто, фыркнул я с некоторым сарказмом. Сколько новых пуль вы успели сделать? Дюжину, ответила Баляска. Это, конечно, не особо много, но процесс довольно трудоёмкий. Вот, держи последнюю. Рыжебородый гном вытащил маленький красный бархатный мешочек на шнурке, положил в него последнюю пулю, которую зарядил, и передал мне. Я взял у него сумку и кивнул с благодарностью. А что случилось с твоими бровями? спросил я у маленького гнома, указывая на его как будто бы сожжённые брови. «Когда я проверял взрывную мощь твоего пороха, произошел небольшой инцидент», — ответил Рыжин с улыбкой, почесав в затылке. «Тогда я просто хочу сказать спасибо», — сказал я, глядя маленькому гному в глаза. «Вам всем четверым, от всего сердца. Надеюсь, я вернусь и подробно расскажу о том, насколько хороши ваши патроны оказались в бою». «Мы можем тебе в твоем непростом деле еще немного подсобить», — сказала Баляск, доставая из-под верстака хлипкий на вид тонкий нагрудник. Мы не можем обещать, что пули будут работать так, как задумано, но мы можем предложить тебе это. Я подошёл, чтобы рассмотреть нагрудник поближе. Амонита встала с насиженного места и тоже подошла посмотреть. Толщина нагрудника оставляла желать лучшего. Он выглядел даже скорее элементом парадного доспеха, чем чем-то пригодным для боя. А ещё нагрудник был слишком узким для каждого из четырёх широкоплечих гномов. Выглядит слишком хрупким. Амонита покачала головой, слегка коснулась нагрудника. Метал прогнулся под давлением подушечки её указательного пальца. Да эту штуку ногтем проткнуть можно. Хх. Следи за языком, глупая женщина. Белнабан надменно фыркнул в сторону гномийцы. Это секрет гномьего кузнечного дела. Доспех тонкий, но очень прочный. Седобородый гном взял долото и яростно ударил им по нагруднику. Я уж было подумал, что всё, приплыли. Прощай, доспех. Но когда гном убрал долото, на поверхности пластины осталась лишь небольшая царапина. Что ты творишь? Оболезг взвыл, а потом плюнул на царапину и попытался отполировать её рукавом рубашки. Ты поцарапал нашу прелесть. Мальчик будет носить его в бою, возразил Белнабан. Порядный и вылизанный вид продержится очень недолго. Тем не менее, сказал прямо Абалеск, натирая доспех до близка. Мы даже ещё не передали мальчику наш подарок. Веселый удивительный нагрудник всего ничего, и даже мог уместиться под бронежилет. Подумав, я решил надеть его, как дополнительную защиту. Абалеск помог мне надеть нагрудник поверх рубашки и отрегулировал лямки, после чего я надел назад свой бронежилет и прочую снарягу. В обновке было на удивление удобно. Гному нагрудник нисколько не сковывал мои движения. Я вообще его не чувствовал, как будто он был сделан не из металла, а из супертонкой ткани. "Спасибо, Абалеск", сказал я с широкой улыбкой, а затем повернулся к демонице, с любопытством блестящей своими жёлтыми глазами. "А теперь давай найдём принцессу Кикимби и выследим демона". Мы с Аманитой снова решили воспользоваться второй рунической дверью. Люди Маналайса всё ещё искали меня на территории Махис, а теневой демон скрывался в землях Пиклис. Таким образом, оба пути были довольно опасны, но путь через южные тоннели, по крайней мере, был чуть побыстрее. А потому выбор был очевиден. «Ты знаешь обходной путь к столице? Такой, чтобы держаться подальше от воды?» — спросил я демоницу, когда мы приблизились к южной железной двери. «Этот любитель туманного вейпинга любит болото и влажность. Нам стоит обходить их по широкой дуге». «Надо подумать», — сказала аммонита и склонила голову на бок. Но для этого потребуется пройти через необитаемые пещеры Пиклис. Если мы сойдём с дороги, то выйдем на более опасную и неровную местность с провалами, насыпами и прочими прилестями, не говоря уже о том, что мы можем там встретить жуков-падальщиков, крыланов, тролей или других чудищ. В землях Пиклис есть крыланы? спросил я с удивлением. Мы ни разу не видели их на территории клана. Многие из них, вероятно, переселились на земли Махис. После того, как Моналайс приласкала их, Амонита пожала плечами и поправила на плече свой новенький израильский Галил. Девушка-демон всё ещё не привыкла носить винтовку, и это выражалось в её неловких и неуклюжих движениях. Амонита ни за что бы в этом не призналась, но она всё ещё не привыкла к огнестрелу. Клан Пиклис ненавидит крыланов, как и все, продолжила демоница. За то, что они воруют детей и женщин и пьют их кровь. Большинство крыланов покинули земли Пиклис, но кто-то точно остался. Возможно, они хорошо прячатся. Тем не менее, если мы пойдём слишком близко к их пещере, твари могут напасть, особенно если решат, что мы хорошая добыча или представляем угрозу их потомству. В общем, ослабляться нам точно не стоит. По сравнению с демоном, крыланы уже не кажутся большой проблемой. Я покачал головой и равнодушно пожал плечами. Особенно с учётом того, что мы оба вооружены. Главное, чтобы на землях Пиклис не водилась тварьушка более опасная, чем младший демон-слуга. Хм, не слышала про таких, ответила Аманита и тут вдруг лукаво ухмыльнулась. Нет здесь таких тварей, с которыми бы ты не справился. Что ж, вздохнул я и расправил плечи. Тогда в путь. Насколько я понял, столица лагеря Пиклис находится на западе и чуть южнее отсюда. Верно, демоница кивнула. В конце пути нам придётся пересечь реку, но до столицы оттуда будет рукой подать». «Тогда укажи мне путь, партнёр». Я игриво подмигнул своей спутнице. «Я сразу за тобой. Ты просто хочешь пялиться на мою задницу весь переход», укоризненно произнесла она, но на её чувственных красных губах играла улыбка. «Почему же сразу весь?» сказал я с озорной ухмылкой. «Ты же лучше знакома с этими бещерами. Будет логично, если ты пойдёшь первой, а я прикрою твои тылы». Продолжая перешучиваться в том же духе, мы двигались по едва заметной тропинке от железной двери на запад, в дикие уголки земли Пиклис, которые я ещё не видел. Вскоре впереди появилось странное радужное свечение. Мы вышли из-за каменного выступа, и я впервые увидел опушку зеркального сада. Аманита и я двигались вверх по неровной тропинке и вошли в заросли огромных светящихся кристаллических стеблей. Мы словно попали в дом или сад из зеркал. Причудливые растения внутри которых словно прибыли нам с другой планеты. Массивные шипы с полупрозрачными слюдяными жилками торчали из земли, а из них росли более или менее хрустальные острые отростки. Кристаллы, казалось, светились изнутри, как будто переполненные некой неведомой энергией. Пока мы с Диманицей шли по кристаллическому лесу, я чувствовала, как маленькие волоски на моём теле встают дыбом, пропитанные некой силой, похожей на электричество. Ничего себе, какая красота! Выдохнул я, пока мы шли по дорожкам между камнями. Должно быть, этим кристаллам потребовались столетия, чтобы вырасти до таких размеров. Капец, здоровые. Некоторые кристаллы достигали гигантских размеров, почти как исполинские грибы из грибного леса. За ними можно было спрятаться, правда, из-за полупрозрачной поверхности хитрица было легко найти. Они не похожи на обычные кристаллы, сказала Амонита через плечо. Они растут намного быстрее, чем кварц. Клан Пиклис утверждает, что если бы они не ограничивали рост кристаллов, те бы захватили всё подземелье за пару лет. Зеркальный сад, своего рода чудо земель Пиклис, другого такого не сыскать во всём подземелье. Почему бы тогда нашим зелёненьким эльфам просто не собрать урожай и не понаделать из магических кристаллов кучу волшебного говница, типа того, что гномы изготовили из моих пуль, спросил я. Мы миновали большое скопление кристаллических шипов, которые светились с золотом, как фонари в тоннелях гномов. Пиклис получили бы серьёзный козырь в переговорах с Махис, если бы у них была куча магического оружия. Они бы сами легко защитили свои земли от чудовищ сумрака». «Есть одна проблема. Кристаллы — это живые существа», сказала Аммонита и указала на большой кристаллический нарост недалеко от нас. Внутри него находилось что-то вроде слюдяного уплотнения. чем-то напоминавшего некие причудливые внутренние органы. Как деревья, если перестараться и забрать у них слишком много, кристаллы умрут, а пикли с точно не хотят остаться без силы магических кристаллов. Это один из краеугольных камней, на котором зиждется могущество их великого клана. Я открыл было рот, чтобы ответить, но тут мне показалось, что я уловил какое-то движение примерно в сотне метров от нас. Сквозь блеск кристаллов трудно было что-то разглядеть, но кто его знает? Аманита, прошептал я. Кажется, я что-то видел. Или кого-то.